Глава 34. Мыс Звезды. В отличие от гудящего перемещения в Лимбо, межмировое пространство Левии не вызывало ничего, кроме ощущения полной пустоты. Мне также запретили открывать глаза, а сдавливающий вакуум не позволял дышать. Я как будто парила в невесомости. И если у такого небытия существовало название, то это смерть. Внезапно в лицо хлестнул дождь, темнота пропала, и я, наконец, глубоко вдохнув, подарила легким живительный кислород. Холодные капли, словно череда мелких уколов, стучали по щекам, скатываясь с подбородка. Волосы, намокнув, потяжелели и потянули меня вниз. Кинжал так и оставался приставленным к моей спине, но друид не спешил подталкивать меня вперед, дожидаясь, пока я отдышусь. Позади меня кашлял Артур. Илина я не слышала. Даже его покошачьи мягкие шаги исчезли, будто впитавшись в мокрый песок. Мыс звезды представлял собой вытянутый пласт серой земли посреди бушующего океана. Волны разбивались о скалы и смешивались с дождем, омывая меня соленой и пресной водой одновременно. Воздух был настолько влажным, что я не могла надышаться. Прижав руку к горлу, я сдавленно захрипела. Агнес! Встревоженно окликнул меня брат, но прокашлившись, я махнула рукой, показывая, что все в норме. Веди ее! Нечего прохлаждаться! грубо скомандовал друид со шрамом, и мой пленитель толкнул меня вперёд. Я едва не споткнулась о камень, но, удержав равновесие, бросила на него презрительный взгляд через плечо. Я слышала, что в братство могут вступить только мужчины, принадлежащие к закрытому клану. Тогда неудивительно, что ваш уровень манер при общении с дамами застыл на одном уровне с неандертальцами». Друиды стойко выдержали мою издевку. Уже промокшая до нитки, я осторожно преодолевала скользкую поверхность мыса, стараясь не распластаться, пока мы направлялись к самому узкому участку. Резкий удар волны о берег заставил повернуть голову на звук. Серые воды возмущенно пенились и словно пытались смыть нас в океан. Меня передёрнуло от мысли, что придется искупаться на таком промозглом ветру, а зубы предательски застучали. Хотелось обнять себя руками, чтобы хоть немного согреться, но сдерживающие меня кандалы не позволяли даже растереть ладони. «Налево!» — велел друид, и я свернула в сторону пологого спуска. На практически вертикальном склоне не имелось ни единого выступа. Спуститься по нему можно было только одним способом. Если друиды, конечно, не захватили с собой лестницу, позорно съехать на заднице. «Вы шутите?» — зло прошипела я сквозь сжатые челюсти. Старец больше не церемонись, подтолкнул меня к склону. Обернувшись, я увидела, как Артур с таким же озадаченным видом уставился на десятиметровую горку. «Сара прогремел над моим ухом друид, и земля под ногами задрожала. Я отшатнулась, едва не вспоров себе кинжалом спину. Мелкие камни начали осыпаться. Падая в пучину, они, словно дань океану, поглощались бездонными синими водами — Верхний пласт на скале словно ожив, сдвинулся в бок, и нашим взором открылся проход внутрь подводной горы. Черная пропасть тускло подсвечивалась настенными факелами в виде головы льва. Я вытянула шею, заглянула внутрь и ужаснулась еще сильнее. В пещеру вела старинная каменная лестница. Ступеньки местами оказались полностью разрушены, а стекающая по ним вода превращала спуск в смертельное испытание. «Вперёд!» — приказал старец, и явно собрался вновь подтолкнуть меня в поясницу. К счастью, в последний момент он передумал и сдержался. Возможно, прислушался к моему замечанию — Ну или попросту побоялся, что я сверну себе шею раньше, чем мы познакомимся с дедом Артура, а неблагой король с горя разнесет к чертям весь остров. Я вновь обернулась и поискала взглядом Элина. Его с двух сторон подпирали друиды, каждый из которых нацеливал остриё посоха ему в бок. Правда, он даже не потрудившись вынуть руки из кармана в брюк, как всегда оставался бесстрастным. Занеся ногу, я двинулась во тьму, когда строгий голос Элина словно впился в каждую капельку дождя, пропитав ее своей властностью и непоколебимостью, которые вместе с водой стучали по коже. «Если Агнес упадет, вы последуете следом, смертные», вновь обозначил он свою позицию. На удивление друид не стал огрызаться напротив, протянул руку и сжал мое плечо, придав моему телу устойчивости. Скользкий гравий поехал под кроссовками, нога соскользнула с первой же ступеньки, и если бы старец меня не придерживал, я поскакала бы во тьму, как брошенный мячик. Мы спускались медленно. Артур шагал позади меня, держась за выступы в стене, Илин пару раз подстраховывал его, когда ноги брата разъезжались. Оставшиеся друиды замыкали строй. Продрогнув до костей, я радовалась каждому попадающемуся на пути факелу, от которого едва ощутимо, но все же веяло теплом. Шарканье наших ног наполняло сырую пещеру эхом, а от мысли, что где-то над нами властвует океан, Начинало неприятно сосать под ложечкой. Спуск закончился длинным, выпитым в скале тоннелем. Эхо было настолько сильным, что даже наше дыхание, отражаясь от блестящих сталактитов на потолке, казалось устрашающе громким. Глаза быстро привыкли к сумраку. В природных выемках я стала различать таинственные символы руны очень похожие на гравировку кулона сальмы, который до сих пор утяжелял мой карман джинсов. Через пару пролетов тоннель расширился, а звонкая копель перестала действовать на нервы, утихнув, словно мы миновали находящийся под водой отрезок. Конец нашего пути ознаменовала арка из золота, которая ярко отражала пламя факелов. Нас завели в просторную комнату с высоким потолком. Вскинув голову, я отметила, что сталактиты больше не угрожают случайным падением нам на головы. Главный зал подземной крепости, как и проход в нее, был местами облицован золотом, исключением не стал и потолок. В искаженном отражении я видела свое осунувшееся лицо и немного сгорбленную спину брата. Артур явно переживал из-за скорой встречи с дедом, который априори считал его чудовищем. Мы застыли прямо в центре странного подземного строения, полукруглые своды которого подпирали массивные валуны. На бугристых стенах тускло проглядывала роспись рун, а в противоположной от меня стороне расположились каменный алтарь с погасшими свечами и ступеньки ведущие к паре железных дверей, скрип которых полностью поглотил мое внимание. Створки пропустили в зал четверых старцев. Так же, как и наши сопровождающие, они были с головой укрыты коричневой мантией, кроме одного. Лысый затылок мужчины поблескивал под золотым потолком, гармонируя с аккуратной седой бородкой. Мужчина был стар, Но биологические процессы в организме друидов замедляла магия, так что с точностью определить его возраст я не смогла бы. Друиды синхронно развернулись к нам. Лысый мужчина вышел в центр, а остальные заняли свои места сбоку от него. А я тут же почувствовала острие кинжала. Мой пленитель повел меня к алтарю. Мимолетный взгляд Элина на старцев в секунду переключился на меня — Я не обернулась, но ледяное покалывание на макушке весьма недвусмысленно означало, что король глаз с меня не сводит. «Стой здесь!» — велел друид, и я, остановившись рядом с алтарем, по которому, как кровь, стекал бордовый воск от свечей, развернулась лицом к брату и королю. Двое старцев остались стоять возле Илина в центре странного рисунка на полу. Присмотревшись внимательнее, я с замиранием сердца отметила, что символы очень близки к пятиконечной звезде, призванной сдерживать демонов. Страх утяжелил грудь, а в голове зажужжали непрошенные мысли, словно рой внезапно налетевших пчёл. Линия неблагих фейри брала свое начало от высших демонов. Могла ли их кровь повлиять на Элина? Лысый друид внезапно указал на Артура, прерывая поток моих рассуждений. Когда он жестом потребовал брата выйти вперед, леденящая кровь предчувствия беды поднялась вверх по моим ногам. Брат покинул пентаграмму и замер в нескольких метрах от ее края. «Здравствуй, Артур», — демократично поприветствовал его главный друид. Элин послушно молчал, ожидая, пока верховный старец обратит внимание на него и позволит заговорить. Не самый радушный прием для неблагого короля, но друиды и фейри веками презирали друг друга, так что приходилось довольствоваться малым. Артур не ответил. Прищурившись, он надменно вздернул вверх одну бровь. «Таурин, я предполагаю». Старец кивнул, и подол его мантии зашелестел по камню, когда он спустился на одну ступеньку ниже. «Ты похож на Мигеля, моего старшего сына». Цепкий взгляд мужчины забегал по Артуру, словно выискивая его слабые места, однако брат продолжал строить из себя невозмутимого вельможу. «Только вот глаза и волосы». Друид осёкся будто имя нашей матери было до омерзения противно и недостойно произнесения вслух. «Элеонор!» — подсказал деду мой брат и приторно улыбнулся, скрестив руки на груди. Тот нахмурился, явно недовольный поведением внука. «В тебе течет кровь друида, одного из лучших воинов, побывавших в этом зале». Голос Таурина словно царапал гравий на стенах. До того он был постылый и постарчески скрипучий. Артур наморщил лоб. И я позволю тебе жить, если ты поклянешься верности братству». Брат громко хохотнул, и эхо разнесло его злорадный смех по всей пещере, звеня под золотым потолком. «Я вас удивлю!» но можете запихнуть ваше братство поглубже в свой морщинистый зад». Артур отсылетовал ему, отчего у старца задергалась жилка под глазом. «Мы пришли сюда за вашей помощью в войне, а не за возможностью присягнуть к культу поехавших умом мужиков, которые спели с демонами». «И для чего?» спрашивается. Тембр Артура взлетел вверх. «Чтобы защитить человечество». «Чёрта с два! Моя мать была человеком, и вы дважды просрали свое предназначение, позволив одному Фейцу похитить ее, а другому убить!» Артур эмоционально всплеснул руками. «Ваша цель не защита, а удержание власти и получение силы, чтобы вы не сыграли в ящик раньше времени!» Сказать, что у меня отвисла челюсть, это значит ничего не сказать. Даже Элин выглядел так, словно ему на голову опрокинули ведро воды. Видит Бог, я дал тебе шанс спастись, внук. Только и ответил на агрессию моего брата, верховный друид, и махнул в мою сторону. Удерживающий меня старец резко схватился за мое предплечье и крутнул. Ноги на мгновение оторвались от пола и, моргнув, я оказалась впечатана спиной в алтарь. Позвоночник пронзила острая боль, охнув, Я попробовала освободиться. Старец крепко держал меня за горло, надавливая пальцами на точку пульса. Лишившись магии, я даже не могла сбросить его хватку. В безуспешной попытке ухватить обидчика за запястье я дернула руками вверх и ощутила, как кандалы проткнули кожу. «Что вы творите?» Возмущенно завопил Артур и рванул с места, но кинжал друида слишком быстро прижался к моей сонной артерии, заставляя его притормозить. Все просто, мой дорогой», — заскрипел дед Артура. «Нам нужна добровольно отданная кровь вон того коронованного ублюдка», — он указал на странно молчаливого Элина. Я попыталась повернуть голову в его сторону, но только поцарапалось о лезвие. «Какая ирония!» — шипя сквозь зубы, потянул брат. «Мы пришли просить вас о том же». «Артур, не будь глупцом!» Таурин сделал шаг навстречу внуку, и я расслышала шарканье его ботинок. «Что они с тобой сделали? Затуманили разум волшебным вином?» В отражении на потолке я видела только блестящую лысину верховного старца, которая быстро двигалась вдоль каменного подиума. «Мы веками тратим силы на поддержание порядка, жертвой семьями и возможностями современного мира. Король дикой охоты предложил все это закончить». «Александр, обезумевший фанатик! Это не я, глупец, а вы, раз не замечаете очевидного!» взревел брат. «Король дикой охоты искусно вертит вас на своем рыжем пальце!» Тут брат решил благоразумно опустить брань, чтобы еще сильнее не шокировать милого дедушку. «Обещаю воздушные замки! Я жил в стране волшебного народа. Многое изменилось с тех пор, как вы запечатали большинство порталов. А может, и всегда было таким?» Просто мы судили по единицам, проникающим в наш мир и устраивающим дебоши. В мире Фейри столько прекрасных вещей, и далеко не каждый его житель заслуживает смерти только потому, что вы равняете всех под одну гребенку». Лысина Таурина недовольно качнулась. «Ты еще юн, Артур. Сколько тебе? 47 «Ты просто не застал времена, когда смертные страшились выйти на улицу, чтобы не стать жертвами фейри. А когда людей пленяли и превращали в бездушные игрушки, лишая семьи и крова...» Таурин яростно пристукнул посохом, который напоминал высокую дубовую палку. «Но всего этого больше нет. Мы, друиды...» искоренили эту чуму в нашем мире и не допустим нового заражения, так что либо ты встанешь на сторону братства, либо сгниешь вместе со остроухой мерзостью». Отсутствие реакции Элина пугало даже больше, чем кинжал у горла. Аккуратно наклонив голову в бок, я вновь попробовала посмотреть туда, где, по моим предположениям, он должен был находиться. От увиденного замутило. Я дернулась, но нависающий надо мной старец тут же придавил меня щекой колтарю. Пентаграмма на полу светилась алом. От каждой крайней точки рисунка исходили вихляющие линии. Превратившись в багровый дым, они пленили руки и ноги Илина. Он неподвижно стоял на коленях с запрокинутой назад головой, а глаза. Родители, не сдержавшись, закричала я. Ледяные глаза заполнила черная пелена, сделав их похожими на демонические. Друиды не просто обездвижили неблагого короля. Они ввели его в своеобразный транс, полностью лишив слуха и зрения. Скорее всего, оставшиеся стоять рядом с Илином старцы Воспользовались его замешательством, когда их собрат атаковал меня. Грозный лев по глупости стал добычей грязных крыс. Раздосадованно подумала я. «Противник силён, когда знает уязвимое место врага», — подтвердил мои догадки Таурин. «Верните Белобрысому способность видеть и слышать», — громко приказал он, — и старец со шрамом на подбородке вступил в пентаграмму. Алые всполохи не набросились на него, а наоборот, покорно затухали, пока мужчина неторопливо вышагивал калину. Встав позади, друид провел ладонью возле его лица. Тьма в любимых глазах рассеялась. Медленно моргнув, король тут же отыскал меня, безвольно прижатую к запятнанному воском камню. «Все просто, Ваше Величество. Как вам уже известно, для полной активации посоха волхвов Александру необходима ваша кровь». Элин зло прищурился, но его взгляд безотрывно блуждал по мне. «Вы прольете ее во благо наших интересов, а мы позволим Агнес жить». Мой удивленный возглас быстро перерос в булькающий хрип. Жгучая боль разлилась по шее, когда лезвие кинжала полоснуло по ней. Горячая кровь заполнила рот. Я неверяще округлила глаза, а по пещере разлетелся истошный крик Артура. — У вас две минуты на раздумья. Или ваша родственная душа умрет. Выбор за вами — сохранить жизнь возлюбленной или границы неблагого двора. Условие верховного друида смешивалось с бешеным стуком сердца, которое каждый раз, ударяясь о ребра, словно пыталось их сломать. «Насколько мне известно, тело принцессы-полукровки умеет исцеляться за счет магии благих прародителей. Отдайте нам кровь, и мы снимем с нее кандалы!» И пусть я не видела верховного друида, но чувствовала, что он победно улыбается. Я хрипло закашляла. Кровь слишком быстро заливала топик и смешивалась с воском свечей на алтаре. Сознание помутнело, стремительно наполняясь пугающей пустотой, и только всплеск адреналина все еще заставлял держаться. Сердце боролось. Удар за ударом, но пульс спотыкался. Я задыхалась, а кровь. Проникла в легкие. Мрак наступал со всех сторон, тело больше не слушалось, обмякнув под нажимом старца. Внезапно рука друида куда-то исчезла, и я взмыла ввысь. Запястья перестали ныть. Меня что-то обожгло, наверное, незатушенная свеча, и реальность перестала меркнуть. «Умница! Держись, милая!» Обрывки фраз вытаскивали меня из небытия. Взрыв, крики, много криков, запах Гарри и подгоревшей плоти, лязг мечей, шум воды все это удерживало меня на поверхности бездны, на краю которой я с трудом балансировала. Только не позволяй тьме заманить тебя, все будет хорошо, Агнес. Агни! знакомая успокаивающая хрипаца окончательно пробудила во мне жажду жить Да да дориан выдавила я едва дыша и ожидая услышать звук хлюпающей крови, но его не последовало. Благая магия уже бурлила во мне как зелье в котле фавна. Вики твердила, что бесконтрольно выпущенный наружу зверь попытается уничтожить собственную клетку да. Но пока эта клетка была его домом и хотела жить, сила прародителей исцеляла меня. «Нужно уходить, сейчас же!» Вновь уловила я чей-то взволнованный возглас, но давящее чувство в висках не позволило различить голос. «Их слишком много, и Лин еще не восстановился!» Голова прояснилась. В мгновение ока стоило вспомнить побежденного неблагого короля и дикий ужас, который отразился в его глазах за мгновение до того, как мне перерезали глотку. Он... он... Начала я, но Дориан качнул головой, и я поняла, что принц держит меня на руках, бережно прижимая груди. «С ним все хорошо. Габриэль его освободил». Я осторожно выглянула из-за плеча Дориана. Генерал пытался раскрыть портал в дальнем углу зала, и Лин, покачиваясь, отбивался от десятка друидов ледяным мечом, а рядом с ним, словно безудержный вихрь возмездия, кружила Саманта. Защищая спину своего короля, она выпускала в противника стрелы и кинжалы, Артур занес меч над головой и кинулся в центр разворачивающейся бойни, махнув Дориану, чтобы тот нес меня к порталу. Друиды бросались в атаку как единый слаженный механизм, чередуя магию, напоминающую едкий черный дым, удары посохами и выстрелы из арбалетов. Благо Элин с легкостью замораживал все летящие в его голову предметы. Я попыталась спрыгнуть с рук Дориана, чтобы помочь в сражении. Габриэлю для активации рунических камней требовалось время, которое могло стоить одному из нас жизни. Илин не мог воспользоваться полной силой, друиды ослабили его так же, как и меня, тем самым лишив нас возможности уничтожить их братство одним всплеском магии прародителей. Пока я безуспешно царапала плечи принца, требуя поставить меня на ноги, Артур парировал удар рыжего друида, с которого слетел капюшон, не позволив ему вспороть железным клинком бог Саманты. Дориан крепко удерживал меня, словно не замечая недовольных брыканий. Развернувшись на пятках, он понес меня к медленно разрастающемуся порталу, на ходу отбиваясь огненными всполохами от приближающихся старцев. Брель защищала генерала, бесстрашно замораживая любого друида, двинувшегося в их сторону, а в некоторых с невероятной меткостью зашвыривала выхваченные из оружейного пояса габа кинжалы — На ней все еще красовалась футболка с розовым единорогом, делая злобный оскал Данельзе комичным. Дориан осторожно отпустил меня рядом с порталом, но не отступил, обвив рукой мою талию для устойчивости. Боль полностью угасла, сдавшись живительной силе моей магии, но я все равно поморщилась, ощутив, как подсохшая кровь склеила волосы и пропитала насквозь одежду. Помоги им! Сдавленно попросила принца, прижав руку к недавней ране. Дориан оценивающе посмотрел на меня, словно прикидывая, не грохнусь ли я в обморок, если он лишит меня опоры. И впервые страх в его глазах был оправдан. Даже в отражении его расширенных зрачков бледная и окровавленная я выглядела, как только что воскресший труп. В его взгляде проскользнуло что-то еще. Так обычно смотрят на песок которая ускользает сквозь пальцы. Громкий вскрик привлёк наше внимание. Дориан, вытянув руку, послал всполох огня вранившего Саманту Друида. Старец заживо сгорел, обуглившись за считанные секунды. А пара вырвавшихся из стен стеблей разорвала двух старцев рядом с Артуром. «Иди!» — гаркнула я, подталкивая принца в плечо. «Ты нужен им!» Я подбадривающе подмигнула. Дориан легко поцеловал меня в лоб и бросился в эпицентр битвы, обнажив черный меч, по лезвию которого тут же запорхали языки пламени. Лишившись равновесия, я слегка пошатнулась и развернулась к Габриэлю. Портал, наконец, засиял. Мои склеенные волосы раздуло ледяным ветром из неблагого двора, а Бриэль закричала. «Он того не стоит, брат!» Илин отразил атаку трех нападающих ледяными кольями, выросшими прямо из золотого пола пещеры, и молниеносно двинулся к деду Артура, который, как последний трус, прятался за спинами товарищей, стоя у железных дверей. Оставь месть! Вновь постаралась успокоить брата Бриэль, и ее меткий выстрел осколками льда приговорил к смерти двух бросившихся к Илину друидов. Портал долго не простоит! Неблагой король, согласившись с доводами сестры, остановился и прожег убийственным взглядом верховного старца. Вдруг его резко обогнул Артур, что-то выкрикнув, но рок от сражения заглушил его слова. Он мчался на всех порах к деду, обезглавливая по пути своих же собратьев. Его пружинистые кудри пропитались кровью, но он словно обезумел, ведомой жаждой отомщения за мое истерзанное горло. «Артур!» предупреждающе воскликнула я. Таурин, почувствовав угрозу, раскинул руки. Серебристые молнии взметнулись в воздух, ворвавшись в комнату вместе с чёрным дымом. Я инстинктивно пригнулась и закрыла руками голову. «Твою мать!» — выругался генерал, заметив, что блокируемый магией друида портал начал угасать. «Уходите!» — заорал нам Артур. «Быстрее!» Из-за железных дверей послышался топот приближающихся шагов. Похоже, прибыло вызванное верховным старцем подкрепление. Брат оказался ближе всего главарю и без раздумий бросился в атаку, чтобы выиграть для нас время. Таурин, увидев непоколебимость несущегося на него внука, выхватил меч из ножен Натальи. Странное облако, повисшее над нашими головами, начало растворяться, словно впитывающиеся в бумагу чернила. Облегчение развязало один из многочисленных узлов паники, но тут же затянуло его вновь, поскольку двери с грохотом распахнулись, и в комнату ввалилась новая партия друидов. Генерал подскочил к Бриэль и, схватив принцессу за плечи, буквально втолкнул ее в портал. «Арти!» — закричала она, протягивая к моему брату ладонь — Но ее уже поглотила лимба. «Ты следующая!» — крикнул мне генерал. Я отрицательно покачала головой и отступила. Ощущая, как под градом катится по спине, твердо сказала. «Я уйду только со всеми». Артур, смертный с небольшой долей друидской крови, преимуществами которой даже не умел пользоваться, находился слишком далеко от портала. Поискав за поясом джинсов, я с расстройством отметила, что кинжал друидов исчез. Скорее всего, остался на алтаре. Но я все же поспешила на подмогу к брату, хотя далеко уйти мне и не удалось. Я увернулась от пары друидов, которые попытались проткнуть посохами мой живот, поскольку все арбалеты старцев спалил Дориан, превратив их в блестящую густую лужу. И тут в меня врезался Элин. «Спятила!» — яростно взревел он. «Агнес, ты истощена ранением и уязвима. Если ты желаешь моей смерти, так и скажи. Нечего строить из себя героиню и бездумно бросаться в пекло». Пока король отчитывал меня, подталкивая обратно к порталу, я наблюдала за тем, как Дориан, подставив плечо Саманти, уводит ее с поля боя. Внезапно нашу компанию от надвигавшихся друидов разделила высокая полоса огня. Карий глаз принца пылал. Саманта мельком посмотрела на языки пламени на его руках и, клянусь, на обычно непоколебимом лице красавицы промелькнуло восхищение. «Там мой брат!» Я по-детски принялась тарабанить Элина кулаками по груди, требуя немедленно пустить меня к Артуру. Портал оказался у меня за спиной. Я ощущала щиплющий тело мороз и подступающую истерику. Дориан подтащил к нам Саманту, чье бедро было разорвано железным мечом, лишая ее регенерирующей силы Фейри. Из глубокой раны, не скрываемой даже доспехами, неумолимо хлестала кровь. Саманта неестественно спотыкалась и морщилась. Принц, заметив лихорадочную дрожь Фейки, мягко подхватил ее на руки. Ее голова устало опустилась на крепкую грудь, обтянутую черной рубашкой. Дориан... Поддерживала ее под колени и лопатки, но внезапно эта поза показалась мне слишком интимной, и я отвернулась. Илин благодарно ему кивнул. «Уводи ее, мы следом», — уверил он принца, и тот, робко покосившись в мою сторону, скрылся в портале. «Укрывающая нас от врагов стена огня пала, больше не поддерживаемая магией Дориана, и мои колени подогнулись». Элин, игнорируя протестующий крик, забросил меня к себе на плечо, словно безвольную куклу, в которую я в одночасье превратилась. Таурин сражался с раненым в руку Артуром, который всячески отвлекал старца, чтобы тот не мог деактивировать наши рунические камни и сорвать побег. В этом же смертельном танце кружило еще четверо друидов. Остальные рванули к нам, перепрыгивая через обгоревшие трупы собратьев. Артур ловко увернулся от удара посоха слева и, пригнувшись, вонзил лезвие меча в ногу деда. Таурин яростно выругался. Брат выдернул оружие и вновь парировал выпад еще одного старца со скрежетом, скрестив с ним мечи. Я встретилась с ним взглядом. Арти Лучезарно мне улыбнулся, и в тот же миг его грудь насквозь пробило острие посоха. Темное пятно быстро растеклось по серой футболке. Улыбка угасла, как и свет жизни в листве на зелёных глазах. Артур осел на колени, завалившись лицом вперёд. Золото окропило алым. Бездыханное тело брата распласталось на полу. — Нет, нет! — закричала я так громко, что заложила уши. Жгучие слезы брызнули из глаз, а только что заработавшее сердце снова остановилось в груди. Илин крепко прижал меня, не позволяя даже шелохнуться. «Это был его выбор», — шепнул он, и пока нас не достали друиды, кивнул Габриэлю, и мы бросились в портал.